Но л е т и ц и меня удивила, она скрепила зловещий сговор рукопожатием по рукам. Выкладывайте подробности. На баке пробили восемь склянок, ч е часа по полуночи. Мне заступать на вахту? Гарри поднялся. «Сделаем так. Через четверть часа поднимитесь на квартердек. Скажите, что я обещал научить вас управляться с штурвалом? Ваша любознательность известна, рулевой не удивится».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 Без него, как говорится, воздух чище и трава зеленей. Ни Мичмана Проныру, ни м е т р о Салье мне будет нисколько не жалко. Но меня заботило другое. — Неужто ты не понимаешь, что Логан прикончит тебя, как только ты сделаешь свое дело? — спросил я, путаясь в складках плаща. — Ты права, Клара, пора д т и Десять минут спустя прерванная беседа продолжилась. Логан и Летиция встали у штурвала. если не считать меня и марсового матроса кутавшегося в одеяло на верхушке грот мачты вокруг не было ни души остальных вахтенных штурман отпустил вниз благо попутный ветер дул ровно а море опасности не п р е д с т а в л я л о ласточка сама неслась по волнам развив скорость узлов в 11 а то и 12 я не рассказал вам про еще одну сложность ожидащую ю нас на с е н т м о р и ц ь с говорил ирландец